поаро задумался, кто присутствовал при этом. В комнате находились мисс Уильямс и Филипп Блэйк. Для них это была неожиданность. Их показания совпадают? Вы никогда не найдете двух свидетелей, которые бы вспомнили об одном и том же одинаково. Вы об этом знаете, месье Пуаро, не хуже меня. Пуаро кивнул, затем задумчиво промолвил. Так, интересно было бы посмотреть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 — Ну, кое-кто из нас, мой друг, находит красоту в странных вещах. Девушка была хороша, ничего не скажешь. На лице будто маска из грима, а на самой почти ничего. Не забывайте, что все это происходило шестнадцать лет тому назад? Ну, возможно, сегодня никто бы ничего и не сказал. Но тогда меня и то шокировало. Шорты и блузка из грубого полотна, слишком открывающие белую шею, и больше ничего